Глава одиннадцатая. Капитан Веверс. Я открыла дверь очень смело. Это была настоящая храбрость отчаяния, прыгать в пропасть лучше с разбега, не останавливаясь на ее краю и не оглядываясь на прекрасный мир, оставляемый навсегда. Но будничная, казенная неторопливость, с какой мне оформляли пропуск, обозначенное на нем время моего прихода и рядом пустое место, на котором должно было быть отмечено время моего ухода отсюда, все это на какой-то момент вселило в меня мимолетную надежду. Может, и впрямь ему надо только расспросить меня про Эльвова. Поднимаюсь на второй, потом на третий этаж. По коридорам деловито проходят люди. Из застекленной двери раздается треск пишущих машинок. Вот какой-то молодой человек, где-то виденный, даже рассеянно кивнул и обронил здрасте. Самое обыкновенное учреждение. И я уже теперь совсем спокойно поднимаюсь на четвертый этаж и на секунду останавливаюсь у двери комнаты 47, стучу, и, не расслышав ответа, переступаю порог и сразу сталкиваюсь со взглядом Веверса, глаза в глаза. Их бы надо в кино крупным планом показывать, такие глаза, совсем голые, без малейших попыток маскировать цинизм, жестокость сладострастное предвкушение пыток, которым сейчас будет подвергнута жертва. К этому взгляду не требовалось никаких словесных комментариев, но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной. Я вежливо здороваюсь с ним и, не дождавшись предложения сесть, с удивлением спрашиваю «Можно сесть?» «Садитесь, если устали», — пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гримаса, смесь ненависти, презрения, насмешки, которую я потом сотни раз видела у других работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса, как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки, и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает персональное отношение Веверса ко мне. Несколько минут проходят в полном молчании. Потом он берет чистый лист бумаги и пишет на нем крупно, медленно, чтобы мне было видно, протокол допроса. Потом вписывает мою фамилию по мужу. Я поправляю его, называю мою отцовскую фамилию. Что, бережете его? Не поможет. Он снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой тягучей скукой. Нос. Так как же ваши партийные дела? Вы ведь знаете, меня исключили из партии. Еще бы. Предателей разве в партии держит? Почему вы бронитесь? Бронитесь! Да вас убить мало. Вы ренегат, агент международного империализма. Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не шутит. Распаляя себя все больше, он орет на всю комнату, осыпая меня ругательствами. Правда, это еще пока только политические оскорбления. Ведь это только февраль тридцать седьмого. К июню он уже будет угощать арестованных самой отборной площадной руганью. Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу. Стекло на столе звенит. Под аккомпанемент этого дискантового звука на меня обрушивается, как заключительный аккорд двухлетней пытки, короткая фраза «Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы». Зеленые с золотом круги на обоях веверсовского кабинета пронеслись в скач перед моими глазами. Качнулся и сам кабинет. Незаконно. Я не совершала никаких преступлений. Еле ворочая сухим языком, произношу я. Что? Незаконно? А это что? Вот санкция прокурора на ваш арест. 5 февраля датирована. а сегодня 15-е. Все, руки не доходили. Мне уже сегодня звонили из одного места. «Что это говорят у вас враги народа? Свободно по городу разгуливают?» Я встаю и делаю шаг в направлении к телефону. «Дайте мне возможность сообщить домой». Он весело хохочет. «Уморите вы меня, да разве заключенным разрешаются телефонные разговоры?» «Тогда сами позвоните». «Успеется?» «Аксенова это не так уж и интересует, он ведь от вас уже отказался». «Нечего сказать, пикантно». Член правительства, член бюро обкома и такая жена. Да сейчас не в этом дело. Надо протокол заполнить. Отвечайте на мои вопросы. Он что-то пишет, потом прочитывает мне вопрос. Следствию известно, что вы являлись членом подпольной террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Подтверждаете ли вы это? Это бред. Никакой организации не было, нигде я не состояла. Молчать. Снова удар кулаком и жалобный. Дискантовый отзывок стекла. Вы мне этот дамский тон бросьте. Отгуляли в дамах. Теперь за решетку. Разве вы имеете право кричать и стучать на меня? Я требую встречи с начальником управления, с товарищем Руть. Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования. Он нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме тюремной надзирательницы. Обыскать. Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тюремных порядках исчерпываются воспоминаниями старых большевиков до да книгами о народной воле, поэтому я не только с омерзением, но и с удивлением слежу за движениями этих бесстыдных рук, шарящих по моим карманам, скользкими улиточными пальцами, пробегающих по моему телу. Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены, случайно оказавшиеся в сумочке, маленькие ножницы для маникюра. Капитан Веверс нажимает другую кнопку. Появляется конвоир. Мужчина. Веверс снова с ненавистью и с презрением в упор смотрит на меня своими свинцовыми глазами. А теперь в камеру, в подвал, и будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не подпишете все.